Он осмелился сказать, что в навозной куче Средневековья были жемчужины, да, жемчужины, еще бы, истина бессмертна, и все пророки познали ее. И вот я говорю тебе вместе с нимную с еще большей уверенностью, что человек триедин как Бог. И это триединство на языке людей называется «ощущение, чувство, познание»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 Каким образом из психологического определения, которое ты только что мне дал, вытекает метода и принцип достоверности? Вот что я прошу тебе объяснить прежде всего. «Эта метода вытекает оттуда весьма естественно», — ответил Рудольф Штат. «Поскольку человеческая природа уже познана, надо только развивать ее сообразно ее сущности. Если бы ты понимал непревзойденную книгу,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 оказавшихся вне единства, и таким образом вне связи с божественным единством, где разум, любовь и жизнедеятельность навечно соединены друг с другом. И тогда бы ты понял, что всякий зачинатель должен подражать право цуною. В Святом Писании это называется «поколение Ноя и порядок, в каком оно их размещает,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 Что же произойдет тогда? Ощущение породит своих лжепророков, и они будут превозносить ощущения. Чувство породит своих лжепророков, и они будут превозносить чувства. Познание породит своих лжепророков, и они будут превозносить разум. Последние станут гордецами и будут походить на сатану. Вторые станут фанатиками, и будут одинаково готовы впасть в зло и шагнуть навстречу добру, но без критерия уверенности и без правил. Остальные станут тем, чем по словам Гомера сделали спутники Одиссея от прикосновения волшебного жезла Цирцеи. Имеется в виду эпизод из Одиссеи, в котором волшебница Церцея превращает спутников Одиссея в свиней. Не иди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 Читай же трисмегиста, Платона, а также тех, кто после них размышлял о великом таинстве. Среди последних советую тебе прочитать труды благородного монаха Компанеллы, который перенес жесточайшие пытки за то, что, подобно тебе, мечтал об устройстве человеческого общества, основанного на истине и науке. Компанелла Тамаза. 1568-1639 итальянский мыслитель, представитель утопического социализма, был обвинен в заговоре, подвергнут пыткам и приговорен к пожизненному заключению. В тюрьме им была написана книга «Город солнца», в которой изображено общество будущего. «Мы слушали молча».